Руслан. Не перестаю убеждаться, что некоторые решения, принятые без особых раздумий под действием сиюминутного желания, оказываются самыми верными. Ответы на все вопросы будто уже есть где-то среди извилин мозга, и нужно лишь не сопротивляться. На первый взгляд, идея, чем вечером занять Жанну, показалась мне абсурдной. Зачем придумывать что-то, когда есть широкая кровать, в холодильнике вкусная еда, ну или, на крайний случай, телевизор. Однако то, с какой легкостью накануне Жанну накрыла паника, мне, мягко говоря, не понравилось. Как ни крути, а жизнь в постоянной опасности сказывалась. Каток сработал один раз, и хрен его знает, удалось бы с его помощью справиться снова или нет. Требовалось нечто кардинальное, что-то сильнее страхов и бытовых радостей. Когда я позвонил тёще и сказал, что приеду, да ещё вместе с Орловой, На радостях она на несколько секунд потеряла дар речи. «С нашей Жаночкой У нее получится?» Даже голос всегда спокойной Лидии Петровны зазвучал по-другому. «Я словно не Орлову им обещал привести, а воскресить родную дочь». «Да, мы сможем быть к ужину. Ваше приглашение еще в силе?» «Оно каждый день в силе!» Чистая незамутненная радость передавалась даже через телефонную связь. Будем вас очень ждать, хоть к вечеру, хоть к ночи. Приезжайте, когда получится. К ночи не нужно. У нее выходной, так что должно успеть к ужину. Вас будет ждать самый вкусный ужин, какой только смогу приготовить. Вы у меня из-за стола колобками выкатитесь. Ой, как ты меня порадовал. Мы обменялись всего парой фраз, но этого хватило, чтобы любые сомнения развеялись. Света не преувеличивала, говоря, что родители любили их одинаково сильно. Будто мы двое, которую разделили в роддоме, уверяла она, и подтверждение я увидел вечером, когда дверь квартиры открылась, и нас с Жанной встретили две пары счастливых глаз. Нас и правда ждали, с восхитительным ароматом жаркова, улыбками, бьющими прямо в сердце своей искренностью, с предательской влагой на ресницах. Нам радовались, несмотря на мои постоянные отговорки и опасения Орловой. Однако еще счастливее были глаза самой Жанны. Что бы она себе не придумала, как бы ни запугала, но буйная женская фантазия капитулировала перед счастьем встретить близких людей. Ради этого можно было проглотить мимолетное горькое ощущение дежавю и даже засунуть подальше собственные воспоминания. Ужином это назвать было сложно, скорее пиром. За каких-то полдня Лидия Петровна успела приготовить столько еды, что мне хватило бы на две недели сытого существования. С темами для разговора нам тоже повезло. Мы не замалчивали прошлое, не уходили от воспоминаний о свете, но как-то само собой находилось то, что увлекало в настоящем. Новый проект Жанны, игра моей команды, свежий рецепт пирога из ревеня, как только что простившиеся с обетом молчания. Иногда мы говорили все разом, перебивая и повторяясь. Забылись даже проблемы на работе, из-за которых чуть не опоздал в гости. В небольшом квадрате уютной гостиной многое перестало иметь значение. Время будто бы остановилось. За закусками пришел черед горячего, за горячим — дегустация свежих наливок тесте, за дегустацией — нетрезвый десерт. Раскрасневшаяся Орлова порой даже забывала стесняться смотреть в мою сторону. Каждый из нас оказался дома, и пусть этот дом на самом деле был чужим, каким-то магическим образом на душе поселилось ощущение своего места. Безвременных переменных в виде будущего и прошлого. Азис спокойствия после безумия последних недель. В этом оазисе я не заметил, как за окном сгустились сумерки, и настала ночь. Все хорошо? Стоило выйти на балкон, чтобы вдохнуть полной грудью последние минуты покоя, ко мне присоединилась Лидия Петровна. Да, очень хорошо. Смолодушничал я. Не волнуйтесь. Так оставайтесь на ночь. Зачем в такую темень ехать? «Нет, что вы. Еще пару минут, и буду вызывать такси». Садиться за руль даже после рюмки наливки я бы не стал. А одной рюмкой мы сегодня не ограничились. «А я вам в детской постелила». За огорчением я не сразу обратил внимание на ключевое «вам». Душевную встречу хотелось закончить на хорошей ноте. И как в былые времена, я обнял свою замечательную тещу на прощание. «Простите, что редко бываю. Закрутила». Но сейчас постараюсь приезжать почаще. «Почаще», — словно болванчик задумчиво повторила Лидия Петровна. «И Жанна, я думаю, приезжать будет. Чувствуя, что что-то не так, я провел ладонью по седым волосам». «Ты даже не представляешь, как мы тебе обязаны. Мы боялись, что потеряли сразу двоих, обеих наших девочек, а ты вернул». Теща глянула на меня снизу вверх так, будто перед ней стоял не забывший о ней на два года зять, а святой. «Жанна, она ведь не такая, какой кажется». «Простите», — я разжал объятия. «Она импульсивная, но совсем не ветреная», — продолжила Лидия Петровна. «Она добрая и настоящая, просто скрывает свою слабость. Признаваться в слабости страшно, а у нее ведь из близких никого». Разговор так резко перешел в неожиданное русло, что я не знал, как реагировать. «Я знаю ее с самого детства», — на лице моей собеседницы заиграла улыбка. «Длинноногая, нескладная, с огромным рюкзаком, набитым книгами. Вечная участница продленок и кружков, которые были ей совсем неинтересны». «Жанна?» Я сквозь стекло посмотрел на сияющую Орлову с бокалом в руке. «Одна из самых красивых женщин, которых я встречал». Соблазнительная, яркая, фонтанирующая жизнью. Она, теща проследила за моим взглядом. И не она одновременно. То есть? Вопрос вырвался сам, и я тут же пожалел, что открыл рот. По-хорошему, нужно было завершать эту странную беседу и вызывать такси. Так было бы правильно. Но что-то удержало. Есть люди с дефицитом любви. Они видели ее так мало, что пугаются. Хотят но сознательно ограничивают себя. Лидия Петровна взяла мою правую руку в свою. В детстве Жанна подобрала на улице котенка. Неделю прятала в своей комнате. Кормила, поила, как-то убирала. Ей было необходимо кого-то любить, и чтобы ее любили. Хотя бы это маленькое беззащитное существо. Через неделю котенок исчез. Без скандалов и разговоров Жанна даже не успела придумать ему имя. Очень короткий опыт. «Мелочь, но сколько было таких мелочей, мне даже задумываться больно». От детской истории Жанны к растерянности добавилась непонятная злость. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Ума не приложу, как раньше не замечала, как мы все не замечали». Сухонькая женская рука так сильно сжала мою, словно сейчас упаду, а ей предстоит удержать. «Жанна, она любит тебя». «Любит так сильно, что держит все внутри и боится дать хотя бы знак». Это было как удар под дых. От тещи я ожидал чего угодно. Еще одну душесчипательную историю, очередную благодарность за то, что привез Жанну. Но признание в любви... Все слова забылись. «Ты прости, Руслан, что я так, прямо. Нехорошо лезть в чужую жизнь, но у меня душа за нее не на месте. Моя девочка, она такая счастливая, такая влюбленная» но сама ни за что не признается. Ей привычнее терять, чем давать себе шанс, сдаться, не ввязавшись в борьбу. А ведь ты смог бы сделать ее счастливой. Лидия Петровна, я тряхнул головой, разгоняя туман в мыслях. Мне кажется, вы сильно заблуждаетесь. Я и Жанна, это сложно, но я точно не тот человек, который может кого-то сделать счастливым. Вот, Света купалась в твоей любви. «Я каждый день благодарила Бога, что вы встретились, а после того, как она ушла, благодарила, что в ее жизни было такое чувство. Родной мой, просто поверь». «Нет, простите». В горле запершила. «Дай нам, старикам, жить прошлым. Это наш удел, а не твой. Твой — жить настоящим». В женских глазах блеснули слезы. «Сделай вторую мою девочку счастливой. Ты умеешь любить, тебе ее много». А она без любви не сможет. Слишком долго она без нее.